Икра. Мы с Вовкой Кочетковым при погрузке продуктов ящик красной икры свистнули. Не с тем, конечно, Кочетковым, который мог в гальюне нассать от двери и до окна, а с другим, который был на нашем корабле военным медиком. И еще однажды он на лошади с дуру по поселку ездил. Шел он расистым утром на службу, вдруг видит лошадь, он на нее, а она понесла в общем, до обеда скакал, за что имеет взыскание от командира базы. А тут погрузка, продукты идут струей, а в боковую струечку попался ящик. Открыли икра. А ее уже спохватились, ищут. Конечно, можно было сознаться, мол, совесть замучила и прочая ерунда, но тут нас жаба задавила, жадность замучила. Тем более, что интендант жулик, и мы так решили, пусть ему сделают больно. И потом он так рьяно ее искал, Слюни до колена, что даже неприлично выглядел со стороны. Ничего решили мы, пусть хоть раз пострадает за дело. А старпом уже розги для него приготовил, и мы этот свист с удовольствием и крой заедали, потому что приняли решение съесть ее до последнего зернышка. Вовка меня каждый день уговаривал, ну Васенька, ну еще капельку, а я ему говорил, уже не могу, не лезет, но жрал. А потом мы в ночи пустую банку мяли и сами в мусор зарывали. В этом деле никому нельзя доверять. А интенданту выговор впаяли. Что мы с Вовкой, который пока ест, вечно всю рожу в икре вымажет, единогласно одобрили. А икра такая зараза, горта не прилипает так, что ее только бургундским и можно смыть. Но тут мы оказались жутко предусмотрительными и бургундского тоже наворовали.